Глава шестая. Я взмок, ворочая глыбы, но приспособил так, что когда слез в шахту и выбил из-под моего камня мелкий булыжник, вся огромная глыба качнулась и перекатилась прямо на отверстие, накрыв его надежно всей плоскостью. Более чем надежно, муравьи не отыщут норку. Потом перевел дыхание и начал трудный спуск. Мелькнула ликующая ироническая мысль, вот тебе и приз за благородное деяние. Все, как в норвоучительных баснях или притчах. Отказался от личной мечты попасть на юг немедленно, бросился на помощь детям и вдовицам, в смысле, барбароса здесь в роли вдовицы, а за это получил возможность попасть на юг проще и быстрее, чем в долгом и опасном пути через океан. Отдыхать во время спуска пришлось всего дважды. Устал не до потери пульса, да трясет все сильнее. А вдруг что случится с транспортным зеркалом, что и не зеркало, конечно, а пока еще работающий прибор? Когда я шагнул сперва в тайную комнату, преодолев бог знает сколько тысяч миль, а затем, сказав пароль, открыл дверь и вышел на ступеньки башни, усталость навалилась такая, что даже по привычным каменным ступеням спускался, держась за стены и мечтая поскорее добраться до своей комнаты. я сбросился на шею, как ребенок. Я отпихивался и смотрел в окно, где только-только брежет рассвет, небо светлеет, но еще даже не розовое, а как на черно-белой фотографии. «Спать!» — пробормотал я. «Бобик, убью, если разбудишь!» Я заснул раньше, чем голова опустилась на подушку. Утром с просонья пришла очень здравая мысль, что неплохо бы заказывать завтрак с доставкой прямо в покое. С другой стороны, я просто должен бывать на людях, присматриваться, а также искать пути, как выкрасть леди Беатрису из замка и доставить Барбароссе. Увы, за это время кое-что изменилось. Во-первых, эту злобную стерву уже не хочется выкрадывать и вести к Барбароссе, Хотя уверен, что он ее не бросит в темницу. Барбаросса жесток, но беспричинная жестокость ему не свойственна. Он предпочел бы обезопасить себя, выдав леди Беатрису за кого-нибудь из своих верных вассалов, вроде Стефана, и держать ее при своем дворе под надзором. С другой стороны, это странная находка кратчайшего пути на юг. Вроде бы не мой, хотя именно я его нашел, но вообще-то принадлежит леди Беатрисе. В коридоре послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась от пинка. «Сэр Растер, все та же гранитная глыба в потертой рубахе и таких же потертых штанах, как будто и не отъедается все эти дни. Глазки все такие же маленькие, угрюмые и подозрительные». «Сэр Светлый», — сказал он, и искривился, будто жабу проглотил. «Вы не заболели?» «Да вроде бы не должен», — ответил я. «Зря, что ли, прививки мне ставили. А вы все надеетесь, что и сдохну, и конюш точно будет вашим?» Пес посмотрел на него с подозрением и оскалил клыки. Ничуть не струсив, Растер отмахнулся. «Когда-нибудь отыграю, подловлю пьяного. Пойдемте пировать, а то все пожрут. Сегодня еще двое приехали. А свиты с ними? У короля меньше». Я поднялся. Полусонный прошел к столу, где, повернувшись спиной к Растеру, торопливо сотворил порцию кофе в большой чашке. Подумал, что это как-то не то, сделал еще одну. Растер с недоверием посмотрел на две посудины в моих руках. «Это что за черная гадость?» Придает силы», — сказал я. «Как собираетесь меня побить, если отвергаете помощь Святой Церкви?» Он взял с недоверием, посмотрел, как жадно я пью мелкими глотками, горячий, потому что, осторожно отхлебнул, прислушался, а затем вылокал раньше, чем я выпил половину. «Чудо!» — прорычал он. «Я уже чувствую!» «Что?» Да я уже готов перевернуть весь замок. Такая силища в руках. А это правда, что от святой церкви? Я торопливо оделся, натянул сапоги. Но не от черной же магии. Да кто у вас таких светлых знает? Вчера вроде бы не ангел из кургана выползал. Кстати, что будете делать с паролем? Уже сделал, заверил я. Он выпучил глаза. Как? Встретил герцога Луганера, передал ему пароль, получил отзыв. Теперь он наверняка сидит за одним столом со своим королем и остальными рыцарями. Пойдемте, сэр Растер. По дороге он спросил невинно. А что, сложный был пароль? Вдруг какое полезное заклинание? Нет, просто пароль, ответил я коротко. И Растер больше не спрашивал. Пес выскользнул в открытую дверь первым, а то вдруг снова оставлю бдить. Втроем спустились вниз и перешли в главное здание. В нижнем зале шумно и дымно. Кто-то возжелал жарить оленя прямо между столами. Одуревшие от безделья гости охотно поддержали идею. Остальные же предпочитали насыщаться из хозяйской кухни. Говорили о диких ярпегах, что вроде бы снова выходит из лесов. Триста лет тому почти весь край захватили. Разгромить и загнать обратно в непроходимые леса удалось только королевской коннице. Но сейчас придется самим, если слухи подтвердятся и надо успеть раньше, чем те быстро расплодятся на плодородных равнинах. Между владениями графа Росчердского и барона Варанга подземные демоны за одну ночь разрушили караванную дорогу, что идет через все королевство. Землю тряхнуло так, что посуда посыпалась с полок, а утром изумленные жители узрели глубокую трещину шириной в рыцарское копье. То ли сгонять народ, чтобы засыпали, то ли попробовать навести каменный мост, «Леди Беатриса явилась, когда я уже отчаялся ее увидеть, и начал, не слушая сэра Растера, изобретать способы, как вроде бы невзначай попасться ей на глаза, а там уже найду, как зацепиться, чтобы видеть ее, вдыхать запах ее волос и ее кожи». Но прибывшие рыцари сидели с нею рядом. Рассыпались в комплиментах обычные, крепкие, мужественные молодые мужчины. «Я проследил, как на них смотрит сэр Франц Эстергаза, но связи между ними не замечается» и снова украдкой поглядывал на леди Беатрису, стараясь, чтобы не было слишком заметно. Она, наконец, обратила в мою сторону ясное лицо с сияющими ровным ласковым светом глазами. Сэр Ричард, мой маг уже рассказал мне очень подробно. Хочу поблагодарить вас за помощь и участие». Рыцари на меня начали смотреть ревниво и с явным желанием затеять ссору. Я сказал быстро, «Умоляю, леди Беатрис, это был такой пустячок, что не стоит о нем даже хрюкать». «А с герцогом я уже поговорил, все в порядке, он свободен, сейчас пирует со своим королем». Она ахнула, ротик открылся, но я кривился, морщился и всем видом показывал, что не стану в который раз рассказывать о такой ерунде. Новоприбывшие заговорили громко и настойчиво. Конечно же, какие препятствия преодолели, пока спешили к леди Беатрисе под ее знамена, как готовы пролить свою горячую кровь за ее честь и ее имя. Граф Росчерский тоже заговорил громко. Не любит, когда внимание вертится не вокруг него. Все озабоченно обсуждали союз против короля. Это сейчас Барбароссы не в состоянии прислать войска, но вряд ли смириться без тяжелого поражения. Или же, не вступая в битву, попробует договориться с ним на чисто символических уступках, чтобы и власть его как бы признать, и в то же время нынешнюю самостоятельность сохранить. Граф Ройщерский, подкручивая усы, бодро выпячивал грудь и обещал разбить войско Барбароссы в же сражении, и самого Барбароссу захватить в плен. Граф Ришард Эбюэй больше склонялся к мирным переговорам. Каждого из них поддерживает, как я заметил, примерно равное число лордов, так что вопрос еще надолго повиснет в воздухе, раз уж здесь такая лордовая демократия. Барон Варанг осторожно напомнил, что король уже отдал земли барона Доброжелена своему любимчику Ричарду Длинные Руки. Так что леди Беатрисе стоило бы поторопиться избрать себе мужа и защитника. Леди Беатриса надменно вскинула голову. «Этому Ричарду, — выпалила она, — не видать моих земель, как своих ушей. Это только мои земли, мои города и деревни. Они достались мне от отца и от мужа. Отец умел строить замки и приумножать богатство. А меня приучил вести хозяйство не только в своем замке, а по всем городам и землям. И все это отдать какому-то королевскому любимчику? Нет, мы никогда с этим не смиримся. За столом поднялся воинственный рев, а я отметил, что леди Беатриса снова умело увильнула от прямого ответа. Мы с сэром Растером трудимся бок о бок, но если он пожирает все на том пространстве стола, куда дотягиваются его руки, то я ел вяло и немного». Все-таки из королевства, где с продуктами все иначе и все озабочены не так, как съесть побольше, а как бы заставить себя среди такого изобилия есть поменьше. Леди Беатрис иногда посматривала в нашу сторону. Я видел, что все подмечает и запоминает. Наклонилась к графу Глицину. Шепнула. Тот скривился, будто хлебнул уксуса. Однако она нахмурилась и сказала что-то весьма настойчиво. Граф Глицин окинул меня надменным взором. Так смотрят разве что на своих слуг. «Сэр Светлый!» — пророкотал он с выражением безмерной снисходительности. «Раз уж вы так ищете приключений, то вы попали в нужное место. Не хотите ли отличиться?» «Да я уже отличился!» — ответил я небрежно и, поиграв мускулатурой плеч, в свою очередь посмотрел на него сверху вниз. Благо, с моим ростом это сделать проще. «Или вы имеете в виду не поединок?» Он слегка надулся сказал уже раздраженный. Поединки побеждают одни, на поле брани другие. Или вы предпочитаете красоваться только в потешных схватках? Ну да, в бою могут убить. «Не знаю, как вы», — сказал я, «но я убивал в бою, о чем безмерно скорблю, как истинный христианин. Вот целыми днями не сплю, по ночам не ем, только скорблю и скорблю. А вы хотите знать, где я буду, чтобы оказаться на противоположном поле?» Он поморщился. «В другой раз? Возможно. Сейчас же подбираем войско на случай, если Барбароса захочет отнять у нас свободы. Вы могли бы встать во главе одного из отрядов». Я перевел взгляд на леди Беатрису. Она молчит. Учтиво поклонился. «Благороднейшая леди Беатриса, я готов жизнь отдать и все такое. Располагайте мною, но только не моим временем, конем, собакой и оружием». Женихи несколько опешили от замысловатого оборота речи, а леди Беатриса вздохнула и сказала просто «Надеюсь, у меня будет время переговорить с вами, сэр Светлый, об этом подробнее». «О чем угодно», — ответил я с поклоном и добавил с изысканной куртуазностью. «С умной женщиной можно говорить обо всем, с красивой все равно о чем говорить». После обеда я слонялся по замку, стараясь вроде бы невзначай попасться ей на глаза леди Беатриса вышла в сопровождении графа Росчердского, графов Варанга и Ришара де Бюэя, а также баронов, виконтов и прочих женихов. Я лихорадочно придумывал повод, чтобы подойти, но она лишь взглянула в мою сторону и сказала своему эскорту, «Дорогие друзья, оставьте меня, пожалуйста, на время. Я хочу поговорить с сэром Светлым». Рыцари молча и с великой неохотой откланялись, однако с места не сдвинулись. И тогда она, взяв меня под руку, повела по длинному коридору. Я молчал. Сердце колотится от такой неожиданной близости. в Взабу спирает дыхание. Слова застряли в горле. Леди Беатриса проговорила медленно. «Странный вы человек, сэр Светлый?» «Странность есть в каждом», — сказал я, защищаясь. «Да и что во мне странного?» «В вас как будто два человека», — произнесла она. «А то и три». «Так мало?» — спросил я, обеспокоенно а я считал себя сложной натурой». Она мягко улыбнулась. «Вы хорошо ответили графу. Не обижайтесь, он обеспокоен моим будущим. Все здесь стремятся защитить меня». От чего Она взглянула с укором. «А вы не знаете? Я уже говорила, что когда был предательски убит мой муж, мои земли остались без твердой мужской руки, а это слишком лакомый кусок, чтобы король перестал о них думать». «Не только Барбаросса знает размер ваших земель, леди Беатриса. Другие лорды тоже знают». Она насторожилась, в глазах мелькнул страх. «И что?» «Просто напомнил», — сказал я с невольным злорадством. «И богатые тоже плачут». «Мои вассалы мне верны», — заявила она с нажимом. «И никто из них не посягает на мои земли». «На земле пробормотал я. «Нет. Зачем посягать на земли отдельно?» когда их можно получить попутно с главным сокровищем. Она не стала уточнять, что я имею в виду. Это видно в моих глазах. При всей насмешливости взгляда я смотрю с восторгом. Этот королевский любимчик сразу убедится, пообещала она зловеще, что я ищу то сокровище. Да я это понял, сказал я поспешно. Но тот Ричард, как вы сказали, круглый дурак. Он мог в самом деле поверить, что вы чего-то стоите. Она запнулась. Взгляд стал острым. «Но я смотрю с тупым участием, соглашаюсь и поддакиваю». И она сказала несколько кисло. «Мы кандидатуры дураков даже не рассматриваем». «Да-да», — согласился я еще охотнее. «Зачем, когда есть граф Странжен, барон Ля Берж или даже доблестный барон Энгельярд?» Она поморщилась. «Почему именно они?» «Самые достойные», — сказал я твердо. цар Странжен, домовитый хозяин каких поискать». Его владения все время прирастают. А то, что Жон бил, так кто их не бьет? Другие вообще бьют смертным боем. Бьет, значит, любит. Сэр Ля Берш еще лучше. Он так охотно любит таскать на синовал девок, что вообще не будет вас посещать, так что сможете с прежним рвением заниматься укреплением замков и сплачиванием рядов мятежников. А барон Ангильярд вообще для вас сокровище?» Она спросила язвительно. «Почему?» «Позвольте поинтересоваться». «Он наладан, дышит, не видно? С его смертью ваши огромные владения станут еще огромнее!» Она сказала холодновато. «Вы даже не представляете размер моих владений. Земли сэра Энгельярда почти ничего не добавят». «Да, наверное», — согласился и добавил почтительно. «Я рад, что вы и такой вариант рассматривали». «Какой? Выйти за Энгельярда, дождаться, когда помрет, или самой придушить его подушкой?» «Но если земли его маловаты, то вы правы, не стоит утруждаться». Она не вспылила, уловив издевку. Лишь выше вздернула носик, чтобы смотреть сверху. Еще более сверху. «Я рассматриваю все варианты», — произнесла она ледяным голосом, «кроме недостойных. Правда, вы вряд ли знаете между ними разницу». «Вы правы», — ответил я сокрушенно. «Я даже путаю правое с левым, восток с западом. А уж зюй дюй вес, так и вообще». «Мне так нравятся ваши уши, леди Беатриса». Она вздрогнула. Глаза округлились. Мне показалось, что хотела потрогать свои уши, но успела воздержаться. «Уши? Причем здесь уши?» «Не при чем, согласился я. «Просто вспомнил, что пора сказать какую-то любезность». «Почему это вдруг?» «А надо говорить периодически», — сообщил я. «Это значит время от времени. Через неравные интервалы. Так слышал от бывалых. Неважно, к месту или не к месту, баба дура им все равно приятно». Она нахмурилась, слегка прикусила губу. «Понятно. Но почему уши?» «Я подумал, все говорят про ваши глаза, губы, щеки, нос, шею, сиськи, брови, а про уши, наверное, меньше всего. Вот и сказал, чтобы уравновесить. Я же рыцарь. Это значит за справедливость». Она сказала саркастически. «Так-так. И чем же вам понравились именно мои уши?» «Они просвечивают на солнце», — сказал я. Вот когда так стоите, а солнце в спину, ваши уши нежно-розовые. В них видны тоненькие жилочки, как у птенчика. Они так забавно загибаются, от дождя, наверное, а внутренняя сторона завернута в такую изысканную раковину, что у меня сердце замирает в сладкой истоме. Одну такую раковину видел на базаре за три серебряные монетки, представляете? Сволочи, как дерут за редкие вещи!» Она кисло поморщилась. «Вы увиливаете довольно умело, сэр Светлый». «Мне кажется, вам лучше подобрать другую маску, чем простодушного увольня из дальних деревень». Холодок пробежал по моей спине. Леди Беатриса далеко не дурочка, всегда на стороже и замечает то, чего не видят другие. «Да я и сам распустился. Играю небрежно. Надо следить за собой». Издали послышался радостный вопль. «Ах, леди Беатриса, а я вас искал!»